Спасибо, Рагнвальд учтиво склонил голову. Я не ошибся в тебе, Ярина, ты наделена великими силами, и нельзя им так долго оставаться в небрежении. Что ты имеешь в виду, Рагнвальд? Тебе никогда не приходила в голову мысль покончить наконец с Ордой. С Ордой? поразилась Ярина. Мне? Ну, не только тебе. Одна ты не останешься. Но как? «Когда-то я истребила немало этих тварей». «Знаю, нанизала на ножи травы. Очень мощное чародейство, не подвластное почти никому в этом мире». «Рагнвальд, ты маг? Чародей?» «Но можно сказать и так, хотя это не совсем верно. Я занялся бы Ордою сам, но, увы, совершенно не имею возможности». «Есть немало таких, что хотели бы извести Орду», медленно произнесла Ирина. Хозяин аргнест, гном Двален, местный кузнец, друг мой, а также еще один по имени Элстон, что живет на хуторе Нивина. К чему твои слова, Рагнвальд? К тому, что пора уничтожить арду. Она уже достаточно порезвилась здесь, но покончить надо не с чудовищами, даже не с их гнездиллящими, а с теми, кто эти гнездиллящи создавал. Понятно? Понятно. Передвалина, и отправляйся. Не терпящим возражения тоном закончил Рагнвальд. Дорогу поможет отыскать Эйлстон. С ним я тоже поговорю, чтобы через неделю у вас здесь уже не было. Постой! Запоздало, крикнула Ирина, когда за гостем уже закрывалась дверь. Постой! Ты ведь, ты ведь узнал что-то о том, кто я такая? Ты все поймешь про себя, если сумеешь исполнить свой долг. Глухо донеслось из за двери. Тогда мы еще встретимся, а пока прощай. Ты забыл меня, губитель, но я не виню тебя. Я отдал тебе неверный приказ, приказ, который невозможно было выполнить. Теперь перед тобой новое дело: отыскать тех, кто насиловал Арду на Северных Йорвард. Если выполнишь это, обещаю тебе поистине бесценную награду, свободу воли и правдивую историю твоего рождения. Он стоял передо мной, высокий и худощавый, с горящими силой глазами. Я узнал его. Именно он говорил со мной в Галинском храме, о чем я потом напрочь забыл. Что-то случилось во время схватки с неведомым врагом, нечто полностью стершее из памяти встречу в Галине Светлопенном. У тебя будет двое спутников, они из соседнего хутора. Я постараюсь уговорить присоединиться к тебе и четвертого с пятым, но рассчитывай пока только на себя. Ты должен отыскать дорогу к хозяевам этой орды. Но Рагнвальд возразил я: как же мне узнать этот путь и почему ты такой всезнающий не идешь с нами или по крайней мере не подскажешь, где искать эту дорогу? Ответ прост. Он нахмурился и сжал кулаки. «Закон равновесия. Если вмешаюсь я, то сила противодействия возрастет стократно. Без меня вам с ней будет не справиться, а сопровождать вас всю дорогу я не могу. Не могу даже подсказывать. Чем больше вы поймете сами, без подсказок со стороны, тем легче окажется странствие. Выступайте немедленно». Кто ты, Рагнвальд? И он мне ответил. Я поклонился. Твоя воля будет исполнена. Да не моя воля. Он досадливо сморщился. Не моя, а этой несчастной земли без радости. Неужели вам на ней живущим все нужно втолковывать точно неразумным детям? Уже от тебя-то губитель. Я ждал совсем другого, что ты сам ринешься в бой. Орда не была моим врагом, возразил я. А теперь, теперь, когда у тебя есть крошка сын, теперь да. Он повернулся ко мне спиной, шагнул прочь и исчез. А над головой у меня упруго ударили крылья быстрого коричневого сокола. Они встретились на следующий день на полпути между своими хуторами и договорились выйти в путь немедленно, пока все дороги окончательно не сковала зима. Никто не знал, где следует искать пути к хозяевам Орды, но тот, кого Иорина и, и Двален знали под именем Эльстон, сказал, что главное найти самое большое гнездилище Орды, а там уж он постарается. Они договорились, но выйти не удалось ни на следующий день, ни через неделю, потому что с севера сплошной всеуничтожающей лавиной повалила Орда, и сразу же нашлась масса иных неотложных дел. Ярина пользовала раненых и помогала защитникам. Двалин, исполняя обед, дрался с тварями в рукопашную, а Эльстон, то есть губитель, трудился в поте лица, пытаясь отстоять хутор Нивена. Для его обитателей он, губитель, оставался единственной надеждой. Защитники тоже трудились в поте лица. «Мне давно уже не приходилось так трудно. Только схватившись с ордой, я понял, что единоборство с неведомой противницей не прошло для меня даром. Многое я утратил, не насовсем, но пользоваться пока не мог». И не мог явиться перед сонмами тварей в облике неуязвимого призрачного воина, как сделал это однажды на берегу Быстрого Гардрога. Приходилось пользоваться куда более простыми средствами. Огонь, вода, ветер. Ими я мог еще кое-как управлять, но более сложные магические составляющие этого мира перестали мне повиноваться. Я ждал весны. Весны ждали на всех хуторах лесного предела. Никогда еще арда не нападала с такой яростью, и никогда ее не оказывалось так много. Погиб род Харлого, не спасли даже защитники. Арда бросила против него такую пропасть тварей, что даже пришедшие на Красный Огонь соседи ничего не смогли сделать, а лишь спасли нескольких чудом уцелевших детишек. Два серотевших Харлоговых защитника так и остались на пепелище, а к утру издохли. Теперь дружине Аргниста приходилось садиться в седло каждый день. Каждый день мимо хутора, словно гигантские черные змеи, извиваясь между деревьев, ползли живые потоки чудовищ. Защитники стояли насмерть, но и у них раны стали прибавляться быстро. Очень быстро. И Арине приходилось каждое утро затягивать их своими заклинаниями. «Куда же тут уйдешь?» Хотя в редкие дни затишья они втроем покидали своих утары и объединившись, отправлялись на охоту и стребляли орду везде, где только встречали. Ярин опускал в ход заклятие зеленых мечей, хотя глубокие снега требовали очень много сил, чтобы живые лезвия достигли поверхности целыми невредимыми. Эльстон же испробовал на тварях орды весь свой богатый арсенал. Правда, стараясь не слишком усердствовать, чтобы не оставить в выжженной пустыне на месте кормивших хутора лесов. Ничто не помогало, и лишь когда наступила весна, пришло облегчение. Орда дружно ушла на север, Ярина, Эльстон и Двалин смогли наконец выступить в поход. Втроем, никаких иных спутников у них так и не появилось. Рагнвальд вышел на открытое место. Позади осталась чахлая северная Мелколясия, стерзанная свирепыми морскими ветрами, а впереди на самом берегу уходили ввысь ослепительно белые стены снежного замка. Миновав ворота, странник небрежно распахнул двери главной башни, одним взглядом заставил грохнуться стражевой скелет и начал подниматься по лестнице. Горджеллина нигде не было. Замок был пуст, куда-то исчезла даже челядь. Рагнвальд трижды обошел все покои, лишь иногда на мгновение задумываясь, отворял многочисленные потайные двери, нигде никого и ничего. И никаких следов беспорядка, борьбы или тому подобного. Замок был в идеальном порядке, даже пыли нигде не скопилось. Горджелин словно вышел ненадолго пройтись. «Ну куда? И где тогда слуги?» Обратно к сторожевому скелету Рагнвальд спустился чернее ночи. Несколько пасов, и создание вновь смогло отвечать. «Где хозяин?» «Нет, не есть здесь! Место не здесь! Где? Не знать!» Рагнвальд закусил губу. «Нет, так дело не пойдет. Зима на излете. Те трое скутеров должны вот-вот тронуться в путь. Им надо дать надежного провожатого». Но где же все-таки этот Горджелин? Гость схватил так и не ответивший ему череп, ладони легли на височные кости, глаза Рагновальда затуманились, веки опустились. Теперь он видел и слышал совсем другое. Так ты ручаешься акцию? Ты ручаешься, что в обмен на это я смогу вернуть эльтаре прежнее тело? Ах, молодой человек, молодой человек! «Но нельзя же до такой степени не доверять собственной голове!» «Как будто вам неизвестно, на что способен старый акциум, проректор Академии!» По лестнице стремительно спускались двое. Горджелин в снежно-белом отделанном мехом плаще и нескладный низенький старикашка. Увидев лицо старика, Рагнвальд застонал. Вслед за горджелином здоровенный тролль осторожно тащил изящную колыбельку. Рагнвальт удивленно поднял бровь. Это ваша дочка, молодой человек, очаровательный ребенок. И куда же вы хотите определить ее? Позвольте узнать. Акциом, это мое дело, леденым голосом ответил Горджелин. И едва ли тебе это так уж необходимо знать. Как знать, как знать, молодой человек? Могут возникнуть такие неожиданные обстоятельства. Ты ее не получишь, яростно бросил Горджелин. Она не входила в наш договор. О да, конечно, никто не подвергает договору сомнению. Прошу прощения, молодой человек, если заставил вас переживать. И в мыслях не имел ничего дурного. Рагнвальд вновь застонал. «Что у вас там в голове, это другое дело!» Не слишком вежливо ответил равнодушный. «Вас, моя дочь, не касается, и все тут!» «Но можно хотя бы узнать ее имя? Вы-то, молодой человек, надеюсь, не подвержены этому глупому суеверию? Мол, нельзя никому открывать истинного имени ребенка!» «Не подвержен. Ее зовут Лида Эль. Еще вопросы есть?» Ну что вы, что вы, молодой человек? Узнаю у вас вашу почтенную матушку, истинную волшебницу Филастея. А кто ваш почтенный батюшка? Позвольте полюбопытствовать. Ответа Горджелина существо не расслышало. Волшебники миновали клетушку старожилового скелета. Тролль вынес вслед за ними колыбель. Горджелин повернулся к слуге. Все понял. Тот ответил утвердительным мычанием. Тогда в путь. Вокруг тролля взвился небольшой смерч. Несколько мгновений спустя на том месте уже никого не было. Куда это вы его, молодой человек? Да еще с такими ухищрениями? Не твое дело, Акциум. Ты слишком любопытен, старик. Довольствуйся тем, что я иду с тобой, и прекрати задавать глупые вопросы. Молодой человек, ну нельзя же быть таким обидчивым. Странная пара медленно шла к берегу бухты. Скелет сторож провожал хозяина взглядом пустых глазниц, и Рагнвальд увидел, как Горджилины акциум сели в небольшую лодочку, запряженную парой морских зверей левиафанов. Старик колпнул вожжами, и упряжка помчалась в сдымая громадный белый бурон. В считанные мгновения она скрылась из глаз. Рагнвальд со вздохом отпустил сторожа. Тот глянулся на камни безжизненной груды костей. Осторожно притворив за собой дверь, Рагнвальд вышел во двор. На лице его написано было жестокое разочарование. Он сделал несколько шагов по гладким белым плитам и вновь устремился ввысь коричневым крылым соколом. Дедушка, я уложила Лидоель. Можно мне пойти поиграть? Иди, конечно, Ками. Кончил дело, гуляй смело. Не знаю, чтобы я без тебя делал. Ты так ловко с малышкой управляешься. Гномы научили, они молодцы, все умеют. А мамы все нет и нет. А, Ками, ты же знаешь, Лидоэль твоя сестренка. Ну да, ты говорил. Мама заболела, очень заболела. Но я все равно верю, что она вернется. Не думай сейчас об этом, малышка. Вон тебя уже твои друзья заждались. Старый Хрофт прикрыл за девочкой дверь и только теперь позволил себе любимый жест. От всей души грохнул кулаком по столешнице. Проклятие! Всё сердце спалишь с этими девчонками. Горджилен вон тоже хорош. Раскаился, вернул золотой меч и попросил приглядеть за их с алтарной дочерью Лидоелью. Поскольку он сам, как выразился, идет спасать алтарь ушедшую вниз. Отец Дружин покачал головой. Она просто герой эта принцесса. Все отдала, чтобы только жил Эльфран. Родила равнодушному дочь и ушла. Ушла вниз. Бросила даже поиски своего разлюблезнного Эйлстона. А Горджелин, ты глянь, отрекся от собственного прозвища. Знать бы, куда он отправился, то проклятие снимать. «Да и как ему это удастся?» Отец дружин помрачнел, ибо кому-кому, а ему-то история этого проклятия была известна доподлинно и во всех подробностях. В дверь постучали. «Входи, кто не есть!» — бросил старый хрофт свое обычное присловие. «На сей раз я» — раздался с порога негромкий голос — И отец Дружин замер, точно пораженный громом, ибо уже много-много веков не слыхал этого голоса в живе. Здравствуй, дружище, я смотрю, ты обзавелся семьей. Одну девчурку я видел, носится с гномами, а вот и вторая – это твоя старина. Только не называй имен. Предупреждающе поднял руку гость. Здесь я Рагнвальд. Вытаращив глаза, старый Хровт смотрел на осторожно присевшего к столу гостя. Приди в себя, друг мой, услышал он. Я рад, что твой золотой меч сверкает так же ярко, как и прежде. Скоро для него найдется достойное дело. Дело? Тупо проговорил отец Дружин. Он никак не мог оправиться. Визита этого гостя он ждал меньше всего. Да, дело, кивнул Рагнвальд. Дело, которым я сам и вы не могу заняться, не называемый ждать не любит. Надо покончить с ордой в один. Надо покончить. Я собираю отряд. Надеюсь, ты поведешь его. Я отряд? Какой? Вырвалась ухропта. Погоди, расскажи сначала. Нет, дружище, мягко покачал головой Рагнвальд. Сперва я расскажу тебе про орду. Я ввязался в это дело случайно, когда один молодой и прекраснодушный волшебник запечатал одной из гнездилечарды печать у Вечного Короля. Он не знал, не мог знать, что за этим воспоследует. И мне пришлось вмешаться. Увы, пока я разбирался с печатью, показал себя хозяин Нарды, самозваный властелин мрака, темный властелин. Он знает меня как судью. Я дал его подручным убить меня. и понял, что за Ордой стоит именно этот самозванец. Кто он такой, я догадываюсь. Ты, полагаю, тоже. Думал я об этом, брат, Рагнвальд. Он не с острова Брандей. Этих тварей я за сотню лик почую. А ты не учуял, что Горджерин ушел с одним из них? Точнее, лицо Рагнвальда исказило настоящее страдание. Из тех, кто не так давно ушел к ним, теперь его зовут Акциум. Акциум! Что за дурацкое имя! Но погоди, Агартжелини, про него будет отдельный разговор. Что с темным властелином? Так вот, с ним все вроде бы ясно, кроме двух вещей: где он скрывается и за каким демоном ему это потребовалось. И еще одно, насколько мне известно. Внезапно перебил старого друга Хрофт. «Откуда взялись защитники? Их-то явно не темный властелин сотворил. Я, признаться, думал, это твоих рук дело!» «Нет», — Рагнвальд с сожалением покачал головой, — «не моих. И ты верно заметил, непонятно кто и зачем отправил их в лесной предел. Еще одна загадка. А кроме того, да будет тебе известно, Охрофт, владыка Асгарда». «В наших краях появился губитель!» «Что?» Отец дружин аж пристал с лавки. «Ты не ошиб...» «Тьфу! Извини! Конечно же ты не ошибся!» «Губитель? Добрался, значит, до нас!» Ему кто-то помог вырваться из заточения. И не просто вырваться, а очутиться именно в нашем мире. Счастье еще, что он ничего не помнит. А когда я попытался натравить его на Орду... Против него тотчас же выставили его вторую и постать. Понимаешь, о чем я? Возрождающий, вернее возрождающая. Насколько я мог понять, у них все кончилось ничей, и теперь оба залезывают раны. Снова вопрос: кто послал возрождающую и почему? А напоследок для тебя еще один сюрприз. Наклонись пониже. Недавно я тут встретил. Рагнвальд совсем утишил голос, так что невозможно стало разобрать слова. Не может быть! Подскочил отец Дружин. Да, я тоже едва не сошел с ума, как только понял, кто она такая. И тоже ничего не помнит о своем прошлом. Но как такое могло получиться? Не знаю, и никто не знает, кроме того, кто сделал это. Быть может, великий Арлангур? Да, мне тоже пришло это в голову, но сие, увы, не проверить. Дух познания закрылся ото всех и не откликается на зов. То же самое и с Демагоргоном, а пробиваться к ним силой? Да, ты поразил меня, медленно произнес отец дружин. Но давай вернемся к Орде, как ты мыслишь с ней справиться? Отыскать темного властелина и, наконец, разобраться с ним. Он уже давно опакостит по мелочам. Ничего себе мелочи! Три столетия мучите тиране целую громадную страну. Но ведь не весь мир, даже не континент от моря до моря, возразил Рагнвальд. Беда в том, что я не могу вмешиваться во все это сам. Приходится искать посредников, и чем слабее они, тем лучше. Извини, я не хотел тебя обидеть. Понимаю, горько кивнул Хрофт. Закон равновесия. Да, проклятый и благословенный закон равновесия. Итак, ближе к делу. Спутники тебе и Адам губителя, и Ярину и одного крепкого гнома по имени Двален. Он не маг, но на топорах одолеет любого мага. Хотел позвать еще и Горджелина, но тот увы отправился с акциумом. «Ты хочешь покончить с островом Брандей?» «Видит всеведущий дух познания, у меня нет более жгучего желания после мечты изгнать неназываемого!» «У меня тоже!» – вздохнул Хрофт. «Правда, сейчас девочки эти!» Дверь вскрипнула, появилась усталая камень, наигравшаяся и набегавшаяся в сласть. Рагмальд внезапно хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно! А я-то гадал, где мог ее видеть! Конечно!» «Садись ужинать, Ками!» Ничуть не дича с чужого, девочка подошла к гостю и церемонно присела. «Здравствуй, Ками!» На сей раз Рагнвальд улыбнулся не одними губами. «А откуда ты знаешь мою внучку?» Удивился старый хрофт, незаметно для девочки подмигивая собеседнику. «Видел ее вместе, вместе с Эльтарой, ее матерью в славном Галине!» «Ты видел нас с мамой?» – не выдержала девочка. «Ты знаешь мою маму?» «Знаю, милая, хоть и не так хорошо, как твоего деда!» «И ты не можешь ее вылечить!» «Ками, камни!» – укоризненно заметил отец дружин и, обращаясь к Рагнвальду, поспешно закончил. «Эльтара Эльфранская ушла вниз, родив Лидаэль!» «Отец Горджелин равнодушный!» Разумеется, Хрофт озаботился, чтобы этих слов Ками не услышала. Зачем расстраивать бедняжку и без того удерживаемую на грани смерти одними лишь заклятиями? Друзья продолжили беседу лишь когда девочка ушла спать. Рагнвальд рассказал о схватке со Змейным Царем в Португалина, когда ему счастливо удалось воспользоваться телом, погруженное в забытие Ками, и, не нарушая закона равновесия, помочь Эльтаре отбить вожделенную печать. «Если бы все тогда и кончилось вместе с борьбой за печать!» Он грустно покивал головой. «Впрочем, хватит об этом. Меня сейчас куда больше заботит Орда». «Да, идти надо, но на кого же я брошу детей?» Старый Хрофт усмехнулся. «Кто бы мог подумать, что на старости лет я снова стану дедом!» «Дети? Да, дети!» – смешался Рагнвальд. «Проклятые дела! Из-за них перестаешь замечать очевидное!» «Да, выходит, тебе нельзя идти. Камень без тебя пропадет. А если бы я и придумал, как вдохнуть в него побольше жизни, остается еще Лидаэль, которую не бросишь первой попавшейся няньке». «Ты уже заметил, что она...» «Избрана великой тьмой?» «Да, конечно, заметил!» «Нет!» — принимая решение, покачал головой Рагнвальд. «Тебе идти нельзя! Никто, кроме тебя, да еще ильтары, не смог бы справиться с этой крохой!» Он кивнул в сторону колыбели. «Так они же не совладают без меня!» Значит, всевластие Орды продлится еще дольше. Черные маги Брандея уже научились использовать ее в своих целях. Эльфран едва-едва устоял. Второй раз они станут действовать искуснее. И тогда сперва Орда затопит Гален, потом Фейнские Баронства, потом Эльфран и затем Крайний Запад Континента. Ну а после того перекинется и на другие материки – «И тогда придется бросать нашу войну, возвращаться и наводить порядок!» Рагнвальд скривился. «Упаси нас от этого, великий Орлангур!» И старый Хрофт остался дома. Расставшись наутро с отцом дружин, они проговорили до рассвета. Рагнвальд в облике сокола отправился на морской берег. «Неужто на Черный остров?» – чуть слышно прошептал он. Что они там задумались делать с Горджелином? Зачем он им понадобился? Странник мучительно колебался. Великий закон равновесия давил на плечи, словно мельничный жернов, на провинившегося раба. Схватиться с брондейскими магами в открытую, значило обречь себя на войну еще и с хаосом. Рагнвальд колебался, однако принять решение так и не успел. «Брат, брат, скорее! Боюсь, назревает прорыв!» Лицо Рагнвальда исказилось. В досаде он пнул ни в чем не повинный булыжник и резко подпрыгнул вверх. В следующий миг врата реальности захлопнулись за ним.